Урок восьмой. Величайший дар. Согласно закону притяжения в любых обстоятельствах и моментах вашей жизни, вы получаете то, что отдали. Еще раз. Что отдаете, то и получаете. Логично, что если вы хотите любви и признательности, то сперва вам придется поделиться ими. Каждый Божий день. Кого бы вы ни встретили — друзей, семью, коллег по работе, да даже незнакомца — пользуйтесь бесконечными возможностями дарить им свою любовь и благодарность. Улыбка или комплимент, доброе слово или поступок, может, любовь в сердце — все это примеры проявления добросердечия и признательности. Чувство счастья Гарантия того, что вы будете дарить позитив всем, кто встретится на вашем пути. То, как ваши позитивные эмоции меняют к лучшему даже одного человека, колоссально влияет на вашу жизнь. Любовь и признательность, которые вы отдаете, вернутся к вам вдвойне. Если любовь, которую вы отдаете человеку, положительно повлияет на него, он может передать ее кому-то еще. Неважно, как далеко распространится эффект вашей любви, вся она вернется к вам в виде близких людей, радостных событий и удачных обстоятельств. Одна молодая женщина использовала эту практику, чтобы исцелить разбитое сердце и найти любовь всей своей жизни. До этого на протяжении трех лет в отношениях с молодыми людьми она чувствовала себя как на американских горках. Только за последний год парень бросал ее четыре раза. Не то чтобы он не любил ее, просто не хотел брать на себя обязательства. И хотя она не сомневалась, что он не хотел причинять ей боль, его неуверенность и нерешительность сильно ранили ее. Когда они расстались в последний раз, женщина приступила к практике, о которой прочитала в моей книге «Магия». Практика предлагает дарить любовь людям и не ожидать ничего взамен. Те, кто принял вашу любовь, передают ее другим, и так выстраивается цепочка любви, которая потом замкнется на вас самым неожиданным образом. Женщина решила начать свою практику таким образом. Стала волонтером помогала людям, которые борются с тревогой и депрессией. Так совпало, что во время волонтёрской работы она встретила мужчину — доброго, сострадательного и невероятного во всех отношениях. Они быстро сблизились, и хотя она не искала отношений, у них завязался роман. Просто отдавая свои время, любовь и сострадание людям, она получила еще больше взамен. Гораздо больше, чем когда-либо мечтала. Тогда в ее жизнь вернулся бывший, просил прощения и настаивал на том, что изменился и стал другим человеком, встал на колено и сделал ей предложение. Она чувствовала, что он совершенно искренен в своих намерениях, действительно изменился и стал тем мужчиной, которого она хотела видеть рядом. Но держалась твердо и мягко, отклонила его предложение, пожелав всего хорошего. Она посвятила себя новым отношениям с мужчиной своей мечты, наслаждаясь союзом, о существовании которого даже не подозревала. Отдавать от всего сердца. Одна из самых мощных практик — безвозмездная отдача. Когда вы отдаете от всего сердца, закон притяжения улавливает этот сигнал и возвращает в вашу жизнь любовь вы сможете ощутить, что отдавать от всего сердца — одна из самых приятных вещей в жизни, потому что вы отдаете самое лучшее в себе, делитесь своей истинной натурой. Она и есть любовь. Любовь — безоговорочно наша высшая сила, и она есть в каждом из нас, в неограниченном количестве. Лимита любви не существует. Мы счастливцы поскольку можем проживать каждый день, обладая этой силой, излучать ее и дарить каждому встречному. Сколько любви вы дарите людям в течение дня? Дарить любовь — значит ценить, делать комплименты, быть благодарным, улыбаться и говорить людям добрые слова. За рулем вы можете быть любезными с другими автомобилистами на дороге, Улыбнитесь работнику заправки. Пожелайте хорошего дня продавцу или баристе, который готовит вам кофе. Вы подарите кусочек своей любви, если позволите незнакомцу пройти вперед вас в лифте. Спросите, на какой этаж он едет, и нажмете за него соответствующую кнопку. Если кто-то уронит что-то, можете помочь и поднять это. Тепло обнимите тех, кого любите. Поблагодарите и приободрите каждого. Мы едины. Когда отдаем любовь, она возвращается к нам, потому что мы едины. Все мы — часть одного энергетического поля, единого высшего разума, единого сознания и единого творческого источника. Называйте, как хотите, но мы — единое целое. Если вы подумаете о законе притяжения с этой точки зрения, увидите его абсолютное совершенство. Вам необходимо понять, почему негативные мысли о ком-то вернутся, чтобы навредить только вам, никому то Когда обращаетесь к закону притяжения, попробуйте просить не только для себя, но и для всех. Благо для вас, благо для всех. Процветание для вас, процветание для всех, здоровье для вас, здоровье для всех, радость для вас, радость для всех, любовь, счастье и гармоничные отношения для вас, тоже и для всех. Можете себе представить, что произойдет, если миллиарды людей попросят об этих вещах для вас? Это мелочь, которая вполне вам по силам, дает Невероятные результаты. Женщина средних лет считала, что помогать другим — ее любимое занятие. Однако весь мир был шокирован тем, сколько горя ей пришлось пережить за короткое время. Сначала от рака умерла ее сестра. Затем в результате несчастного случая погиб брат, а потом, после продолжительной болезни, не стала мама. Вдобавок ко всему, спустя 39 лет брака они с мужем развелись. Тем не менее, она преодолела все случившееся, мечтая о будущем, в котором сможет сделать мир лучше. И самой большой ее мечтой было учить и помогать детям через свою любовь к музыке и верховой езде. На протяжении всего непростого периода жизни своей семьи сын умолял ее переехать к нему в Коста-Рику. Как только был оформлен развод, она согласилась — тем более что ей предстояло познакомиться с новорожденным внуком. Женщина влюбилась в Коста-Рику не только за климат и образ жизни, но и за возможности, которые страна предоставляла. Она начала преподавать английский язык детям, давать уроки игры на гитаре и заниматься верховой ездой, делать то, о чем всегда мечтала. Спустя время встретила мужчину своей мечты — заводчика лошадей. Они поженились и поселились в его прекрасном доме в Коста-Рике. Таким образом, к женщине вернулись все ее добрые намерения помогать людям. Дарите свою любовь, потому что она магнит для всех жизненных богатств. Отдавая лучшее, что у вас есть, вы наполните свою жизнь так, как и представить себе не могли. Делясь любовью, получите в ответ столько счастья и радости. Сколько кажется, даже не сможете вместить. Не сомневайтесь, вы способны принимать безграничные любовь и радость, потому что сами и есть любовь. Любить — цель вашей жизни. Дарить любовь — высший путь к полной гармонии с законом притяжения. Его еще называют законом любви, поскольку он — дар любви человечеству. С помощью этого закона мы можем создать для себя невероятную жизнь. Чем больше любви мы дарим, тем больше у нас будет сил создать желанную жизнь, полную радости, гармонии и любви.